«Чего ждем-то?» — спрашиваю. Варгелла на меня удивленно так покосился. «Рассвета?» «Ну да, соображаю верно. Это у нас десант на вражескую территорию. Лучше в темноте высаживать. Здесь-то наоборот. Днем любопытных глаз поменьше. Ловко вы в здешних шхерах плавать навострились. Неужели по одним дедовским картам?» не предки в эти скалы на кораблях не совались капитан подзорную трубу опустил глянул на небо на волны нахмурился это уже мы придумали эдак ие мореходные корыто с веслами и наладили среди клыкаских камней контрабанды тропки я поначалу решил что слышался не понял говорю — А с кем это вы торгуете? — С сорками, понятное дело. Здесь ведь никого более нет. — Ах, сорками. С ними зелеными. Они, ребята, простые, а их не вожди и шаманы на тряпье да побрякушки падки. Вот один мудрый человек на лале однажды решил, чем смотреть, как они найдены золото, несут своим черным повелителям, а те обращают его в купленное у Дакира оружие. Будет много проще сменять это золото у самих орков на ничемные тряпки. Смекаешь суть? — О, теперь понимаю. — А поначалу вообразил не весь а? — Так, сержант. — Старший, сержант, старший. — Старший, старший. И еще наистарейший. А плавать плавать-то в вашей команде все умеют?» «Вовремя!» — спросил, улыбаясь. «На пятый день плавания. А то уж я думал, что ты с этим вопросом подождешь, пока мы на берегу не окажемся. День пятый!» — щурится Варгелла. «А вот облачка я увидал только сейчас. Видишь, вон над самым горизонтом». — Паршивые это облачка, сержант, очень паршивые. Ничего доброго они не сулят. — Хочешь сказать, буря приближается? — Не знаю. Капитан из кармана какой-то медный диск выудил, потер его пальцем, вгляделся и еще больше нахмурился. — Может, боги не оставят нас милостью? Тогда шторм пройдет стороной, зацепив нас лишь краем. Если же нет... Что произойти может, если нет, я и без подсказки представлял. Мы сейчас в каменном лабиринте, и стоит морю всерьез разбуяниться, не первая волна на скалы швырнет, так третья, но финал один будет в щепке Так, может, подальше в море отойдем? «Не успеем. А гляди, как быстро приближаются и как чернотой наливаются. Слишком быстро. Один раз всего я такое не видел». «Сдается мне, — говорю, — темнишь ты, капитан, не договариваешь чего-то». «А ты меня не торопи, сержант старший. Я не лошадь, а ты не войщик». «Ну ладно, молчу». «Облачка такие, — повторяет Варгелла, — я всего один раз видел, пять лет назад. Нам донесли, что в Эстега пришел большой караван темных, два с лишним десятка больших трехмачтовых Нарио, и решили их встретить, собрали всех, кто успевал». Капитан замолчал, подался вперед, стиснув планшир так, что пальцы побелели. И я его не торопил. «А за день до выхода черных...» Продолжил он минуты две спустя. «На небо отовсюду наползли такие же облачка. Не меньше, чем через час Разогрался шторм, самый жуткий на моей памяти. Из наших кораблей уцелела едва ли пятая часть. Считая, что шторм вызвали черные...» «Не считаю», — качает головой варгела «Знаю. После наши люди в Эстега рассказали, что на одном из кораблей был темный повелитель. Он вызвал бурю, пообещав кровавую жертву демонам глубин». «Да уж, весело». «Митран...» — капитан снова замолчал. «Митран не сказал, зачем вы идете по Атиму». Но он был прав, меньше знающих голов, меньше языков, способных выболтать тайну. Но я знаю Митрана, и знаю, что сорвать любой из его планов для тьмы куда важней, чем уберечь от пиратов сотню, а то и тысячу Нарио. А у меня пока что на планы волшебника, по крайней мере на те из них, с которыми я знакомиться успел. Взгляд был чуть более скептический. Ну да поверим специалисту. Как-то ведь сумел Арриньус в этих морских партизан репутацию завоевать. Насчет умения плавать, говорю, меня больше всего, товарищ Фигли, волнует. Я с принцессой и эльф, если что, хоть как-то и сколько-то на поверхности удержимся. А вот гном, притом этот упрямец, пулемет не выбросит. Так в обнимку с ним к рыбам и отправится. Ему бы какую жилетку спасательную. Волшебных жилеток у меня на Кугере не водится, — отвечает варгела Мы вообще стараемся с магией лишь раз дела не иметь. Сам-то корабль темный маг может и не заметить, а вот следы чужой волжбы они выискивают постоянно а может спрашиваю рискнуть и прямо сейчас к берегу так хоть какой-то шанс будет а здесь среди камней любой из моего экипажа говорит капитан предпочтет верную гибель на этих камнях шансу попасть живым в руки слуг тьмы А если шторм и в самом деле вызван ради вас, то засада на берегу. Давно устало нас дожидаться, — киваю. Все так, с одним «но». Мы тоже не лыком шиты и не из леса вышли, ну, кроме эльфа. Вдруг да получится эту самую засаду неприятно удивить. Шанс есть? — Это не шанс, — кривится Варгелла. Это тень шансового хвоста. И в этот миг я краем глаза засек, как справа белым полыхнуло. Не молния. Точно. Видел я здешние грозы. Причем они от наших советских гроз не отличаются. А тут другое. Видел? Что? Вот там показываю. Ну, смотри, вот опять полыхнуло. Теперь видишь? Капитан... Гляделку свою вскинул, прижал к глазу. «Вижу. Ага, похоже, кого-то прижали, а он, дурак, защиту ставить пытается. На него же сейчас...» «Облака!» «Сколько хватало глаз, все облака в ту сторону тянулись, к вспышкам, словно не из пара водяного, а из железа сделаны, и магнитом сверхмощным их тянет. «Да!» — Крепко не повезло кому-то. — Опуская трубу, — говорит Варгелла, — отважится творить волшбу на виду берега. Капитан даже головой покачал, словно сам в свои слова не очень-то и верил. — Начарные его не выпустят, точно. — Это Ариниус. Я и не заметил, как Дара подошла.